Принц Госплана. По коридору бежит человеческая фигурка. Нарисована она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Если нажать клавишу Up, она подпрыгнет вверх, выгнется, повиснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над своей головой. Если нажать Down, она присядет и постарается что-то поднять с земли под ногами. Если нажать Right, она побежит вправо.